Глава 30. Волей случая место Миранды за столом оказалось рядом с Лакьяром, поэтому чувствовала себя девушка не очень комфортно. Впрочем, что-то подобное ощущали и остальные. Сложно чувствовать себя свободно, завтракая за одним столом с двумя преподавателями, комендантом академии и ректором той же академии. Заканчивая с теткиным угощением, Миранда потянулась за медом, чтобы намазать им верх своего куска пирога. А когда нанесла ложку до тарелки, та оказалась пуста, и никаких пирогов в ней не было. Обнаружились уже остатки сладкого на тарелке ее соседа, да и с теми тот уже заканчивал разбираться. «Что?» – ответил он на злобный прищур бирюзовых глаз. «Как совершенно справедливо заметила госпожа Гордиана, слишком наедаться перед занятиями не стоит. К тому же, насколько я помню, у вас вообще сегодня предстоят физические нагрузки. Даже в расписании рекомендация стоит «явиться в свободной и удобной одежде». «Так что каждый кусочек вам во вред и дополнительная тяжесть». «Да я как-нибудь эту тяжесть бы перенесла», — ответила Миранда. «Считай это податью в казну». Ехидно оскалился лакеар. «Драконьим налогом». «Чего?» — внезапно разъярилась Миранда. «Какой еще драконий налог в королевстве Василисков?» «Что, опять?» Всплеснула руками Эрвина, заметив, как бирюза в глазах подруги сменилась красным золотом. Гордяна с тревогой смотрела на племянницу куда-то в районе груди. «А это что, еще и не в первый раз?» – спросила она. «Похоже, батя твой был королевским казначеем», – засмеялась Рахиль. «Уж больно ты за королевское имущество переживаешь. Вообще-то налоги и подати на землях василисков действительно платятся, и надо заметить исправно. Только не в драконью казну, а на содержание этих же земель. Восстановление городов и дорог, торговых рядов, портов и горных переправ. Содержание городской стражи и пограничных крепостей». Все это делается за счет этих налогов и податей. Дядя, конечно, снизил пошлины на пересечение границ для торговых караванов, многое оплачивает и вовсе сам. Но весь оборот в отсутствие законной наследницы этих земель идет через казну драконов, объяснил девушке Локиар, отреагировав на ее вспышку на удивление спокойно. А вот почему это тебя так всколыхнуло? Причем эта ярость была изнутри инстинктивно. Погодите-ка, как это в отсутствие законной наследницы? А это тогда кто? Влезла Ирвина. Чего-то я не понимаю. Принцесса Вота, законной наследницы нет? Известно, что последняя королева Василийсков родила дочь, зачатую в змее в день. Перед последней битвой она спрятала дитя в тайном месте, откуда в случае ее смерти девочку должны были забрать тайные и доверенные люди королевского рода хранители крови, начал объяснять комендант. Мой отряд почти сразу после дрожи земли и последнего предательства наткнулся на побоище. Было видно, что василиские Неизвестные сражались до последнего, защищая богатую люльку с расшитыми коронами-пеленками. Внутри оказалась светловолосая девочка, а как известно, все королевы Василисков были светловолосы. К тому же у Меосея очень рано появился дар и второй облик, что тоже было свойственно для королев. «Поэтому и решили, что я дочь последней королевы, но окончательно это станет известно в мои 25 лет», «Возраст, когда василиски считаются перешагнувшими порог зрелости», — продолжила Миосея. «Коронационные реликвии василисков сохранились, кроме большого королевского медальона. В день, когда мне исполнится 25 лет, я взойду на престол и буду коронована, а реликвии подтвердят мое происхождение. Или нет?» «То есть как это или нет?» — расширились от ужаса глаза на рисы. «Королевские символы — это не просто сверкающие камешки, это очень сильные камни, в которых заключены немалые силы». «Давно утерянные секреты мастеров, их изготовивших, не позволят кому-либо, кроме законного наследника, даже надеть их. Например, престол старейшины нагов просто сожжет кислотой любого, кто рискнет усесться на него. Поэтому мой отец именно хранитель места старейшины. Ему и в голову не придет разложить на нем свои кольца. С короной Василисков то же самое, тем более, если комплект не полный». «Да это не коронация, это казнь!» Возмутилась Рахиль. «Это всем известно». Тепло улыбнулась Миосея. Но воспитывалась я как принцесса Василисков. «Очень интересно!» Задумчиво постучала пальцем по губам Эрвина. «То есть кто-то решил, что ты принцесса, а рисковать жизнью, проверяя верность этой догадки, должна ты. Поэтому я на Миранду не обиделась, а слова Саашаси вовсе пропустила мимо ушей». Пожала плечами Миасея. «А у Миранды такие вспышки, как я понял, случаются уже не впервые». Посмотрел на Гордиану ректор. «Дома ничего подобного не было». Только на зов Василиска жаловалась. Покачала головой Гордяна. «Да?» – заинтересовался комендант. «Да!» – кивнула Миранда. «Моя мама Полос Зеливар, а я обернулась Василиском лет в пять. Потом проснулся голос и все время куда-то звал. Смутное непонятное желание куда-то идти. Оно беспокоило, раздражало, мешало спать и лишало аппетита. Спасали только походы за травами и ингредиентами. А вот вынужденное решение поступать в академию ощущалось как правильное. «А сейчас?» Одобряюще улыбнулся ей комендант. «Совсем затих», — призналась Миранда. «О голосе Василиска все знают. Это не жадность, как окрестили его многие. Это привязка к собственным корням. Кровь не позволит предать родной дом. В войне с драконами Василиски были единственным народом, дети которого были только с одной стороны». Совсем по-доброму смотрел на Миранду комендант Мерик. «Это значит, что где-то есть нечто, принадлежащее вам по праву рождения». Возможно, дом вашей семьи. Здесь и в близлежащих окрестностях много брошенных домов. Вы бы походили. Глядишь, и кольнет узнаванием. И да, Миранда очень злится, когда кто-то необоснованно пытается присвоить что-то, принадлежащее Василийскому в целом. Так что, может, и правда родня казначею? Как всегда спокойно и мягко улыбнулась Меосия. Казначеем у обеих последних королев была женщина. А вот ее правой рукой был то ли младший брат, то ли старший сын. Припомнил Мерик. «Надо уточнить. Шастает тут один престарелый, но на память еще не жалующийся». «Так...» — перехватил взгляд коменданта ректор. «Я так понимаю, что мне теперь о правилах Академии надо будет напоминать вам, комендант Мерик, относительно двух студенток?» «Совершенно верно, ректор Басхим». «Не скрывал комендант». «Кем бы там ни был отец Миранды, но то, что зов Василисков приводит в родные места наших детей, не может не радовать. Тем более при столь яркой наследственности». «Мы же несколько дней спорим с Морисом, кто эта девушка, и еще два парня нам кого-то напоминают». «А оно, оказывается, вон что. Ведь, насколько я понимаю, на свою маму девушка не похожа». «Ну, говорят, что моя мама, Любава, была очень похожа со своей сестрой, тетей Гордяной», – ответила Миранда. «Я ее совсем не помню, даже смутно». «Неудивительно». Решила рассказать, что могла Гордяна, когда взгляды присутствующих за столом обратились к ней. После последнего предательства случилась дрожь земли, и на несколько минут пропала вся сила в мире, как будто ее никогда не было. Это вы, наверное, и так помните. Охранные и защитные заклинания и артефакты перестали работать. Начались необратимые процессы, которые могли погубить все земли Полозов. Многие зельевары тогда ценой собственной жизни предотвратили эту трагедию, оставив после себя только обгорелые воронки на местах своих зелеварин. Среди таких была Любава. Наша младшая сестра Дарина вернулась домой с тем, что успела ей передать Любава, как самое ценное. Зелья и ингредиентами, которые должны были прокормить семью. Мы, я, Дарина и наша мама, точно знаем, кем была мать Миранды Змеевны. А вот кем мог быть ее отец, в Змеев день вопросов не задают. А не помнит она, потому что ей от рождения было всего ничего, несколько месяцев. И, судя по всему, кому-то уже пора переодеваться и спешить на первое занятие». Гордяна отправила Миранду с девочками подальше от опасного разговора. И так в своем рассказе она прошла по самому краю, ни словом не соврав. Змеи сразу же почувствовали бы, что она что-то скрывает.